Глава двадцать третья. Наследие предков. «Послушай, да перестань ты выть!» Тигран тщетно пытался угомонить впавшего в истерику старика. Слыша его завывания, такое настроение подхватили и все прочие скловены. Из большого зала, а также и нескольких других помещений, стал слышаться жуткий вой причитающих дикарей. «Староста, да приди ты в себя!» Он сильно тряхнул старика и заглянул в его полные слез, белесые глаза. «Что ты воешь, старик? Неужели вирты будут вас убивать? Они же не могут жить без тех механизмов, которые вы обслуживаете. Вы не понимаете, взвыл старик. Вы разрушили устой, не пошатнули, а разрушили». Теперь вирты сами понимают, что ничего не будет так, как прежде. А значит, нас надо уничтожить. а не разбудят остальных виртов и сами возьмут все в свои руки. Да что за бред! Черт бы вас побрал! Забывание скловенов вдруг стало резко стихать. Тигран насторожился и щелкнул предохранителем автомата, затем передернул затвор. «Чего это аня а?» — встревоженно проговорил он, и вдруг воцарилась гробовая тишина. А затем послышались медленные, лязгающие шаги, будто кто-то надел сделанную из металла обувь. Обходчик Вирт с ужасом прошептал старик и, встав на колени, уткнулся головой в пол, раскинув руки в стороны. «Уходите! Бегите!» Тигран схватил Риту за руку и увлек за собой, завел в ближайшее пустое помещение и шепнул «Сиди тут и не звука, а ты, я скоро, не волнуйся!» Стараясь не шаркать ногами, багромян юркнул в большой зал склавенов и увидел, что все они приняли ту же позу, что и старик в своей комнате. Все, кроме Наденьки, которая дрожащими руками трогала бинт на лице. Тигран растолкал ближайших дикарей и улегся между ними. Похоже, оборванцы были настолько объяты благоговейным ужасом перед звуком приближающихся шагов, что не обратили на человека никакого внимания. Тигран уставился в противоположный дверной проем, выходивший в железнодорожный туннель, и стал ждать. Обходчик не торопился. Тяжелой поступью, идя к своим рабан, он появился в дверном проеме спустя двадцать бесконечных секунд. Это был гигант под два метра ростом. На голых ногах высокие тяжелые сапоги с подковами. Стальные наколенники. На могучем голом торсе, держащиеся на кожаных ремнях, бронепластина с рельефом мышц, подобное керасам римских легионеров. Набедренная повязка их стальных щитков спускается почти до колен и прикрывает владельца как спереди, так и сзади. На руках, на локотнике и длинные перчатки из толстой резины. За спиной какой-то агрегат, который издавал приглушенный гул, словно трансформатор. В руке какая-то палка, соединенная с этим трансформатором не то шлангом, не то кабелем. Голова существа была ужасна. Огромные темные круги на лице того же, что и вся кожа серого цвета, в которых были утоплены маленькие белки глаз с большими злыми зрачками. Беззубый рот, прямой линии разрывающий лицо почти от уха до уха. Венчало весь этот кошмарный лик стальная германская каска м 35 с темными угловатыми очками в лобной ее части приоткрыв огромный рот вирт зарычал сквозь жуткие острые, как у акулы зубы он осмотрел рабов и остановив свой взгляд на наденьки медленно зашагал в ее сторону злобно рыча почему она не приняла общую для всех позу почему И тут Тигран понял — она осознает свою бесполезность на работах, вызванную пусть временной, но слепотой. И, видимо, ее инстинкты сами заставили ее так и остаться лежать, покорно давая понять жуткому божеству, что он может ее забрать. Вирт наклонился. И схватил женщину за волосы свободной рукой. С легкостью поднял. Она сдавленно вскрикнула, однако не сопротивлялась. «Нет!» — чуть слышно прошептал Тигран, и тут же в его голове стал биться тот жалобный, отчаянный голос осиротевшего мальчишки в разрушенном одной из бесчисленных кровавых человеческих войн городе. «Дяденька, помогите, пожалуйста!» «Дяденька, помогите мне!» И ведь он тогда просто прошел мимо. Вирт тем временем стал выволакивать несчастную за волосы из толпы ее покорных и недвигающихся соплеменников. «А ну отпусти ее, чертов урод!» — зарал вскочивший багромян, направив на монстра оружие. Чудовище вздрогнуло. Уставилась на Тиграна и разжала руку. Наденька упала на пол и тихо заплакала. Руки Вирта стали медленно подниматься, словно он понимал, что на него наставлено огнестрельное оружие, способное отправить его в настоящую Валхаллу. Однако это был не жест сдающегося солдата. Он неторопливо дотянулся до очков и опустил их на глаза до сознания тиграна не сразу дошло что именно делает монстр все точки расставила неимоверно яркая электрическая дуга возникшая на конце той палки что была в правой руке вирта багромям вскрикнул и плотно зажмурился в этот миг разведчик понял что ощутила несчастная барванка, когда он осветил ее глаза фонарем упав на колени выронив автомат и прижимая ладони к лицу Тигран зарычал, чувствуя нестерпимую боль в глазах, отвыкших от яркого света и от того так болезненно воспринявших мощный электроразряд. Вирт тем временем направился к нему. Шаги монстра на сей раз не были так размерены. Он торопился. Тигран стал судорожно водить вокруг одной рукой, ища автоматы понимая, что через пару секунд для него все кончится. Если глаза не успеют прийти в норму, монстр покончит с ним. И вдруг тишину, нарушаемую лишь шагами и рычанием существа, да бешеным стуком сердца человека, разорвала длинная автоматная очередь. Рычание Вирта сменилось хрипом, и существо грузно упало прямо перед Багромяном. И снова тишина. Затем торопливые шаги. На сей раз не шаги монстра или оборванца, это человеческие шаги. Рита? Но у нее нет автомата. Тигран, ты как? Услышал он совсем рядом, до боли знакомый и с недавних пор ненавистный голос Александра Загорского. Нормально, несмотря на твои старания, свинья. Тигран открыл, наконец, глаза. Перед взором мерцали яркие цветные круги и фрактальные узоры, за которыми он все же сумел различить, темный силуэт Загорского, по лицу которого тут же последовал удар кулаком. Александр отлетел в сторону, и тут же раздался еще один крик, на сей раз незнакомого голоса «А ну, назад!» И в скулу Багромяна уткнулся холодный автоматный ствол. «Это еще кто? Мать его к такой!» — рыкнул старший сержант. «Это Бурков из Красноторовской колонии. Тигран, послушай, Бурков из Красноторовской колонии?» «Какого черта ты тут делаешь, а, Бурков из Красноторовской колонии?» «Тебя спасаю, черт возьми!» — отозвался морпех «Зачем ты его ударил?» «А ты у него спроси, Бурков из Красноторовской колонии. Пусть расскажет, как нас в ловушке запер и сдриснул падла!» Тем временем с толпой скловенов снова стало происходить что-то невообразимое. Они один за другим поднимались, Оживая из своих покорных поз И устремляя наполненные ужасом взоры На мертвое божество Начинали истошно выть Вскоре этот вой достиг Всеобщего масштаба Оборванцы вскакивали И метались по помещению Изрыгая непонятные подобие слов И плач В помещение ворвалась Рита Она бросилась к Наденьке Которая сидела на полу И тихо плакала Держась за болящую голову, следом приковылял староста. «Что вы наделали, возопил он? Что вы натворили? Чего это они все, а?» — пробормотал Бурков. «Это у них религия такая, опиум его так. Для народа!» — отозвался Тигран, чьи глаза уже практически пришли в норму. Он поднялся на ноги и мрачно созерцал происходящее. «Нам теперь точно не будет пощады от виртов». Продолжал истошно орать старик. «Вы разрушили свой мир, а теперь пришли сюда и разрушили наш. Будьте вы прокляты!» Баграмян взглянул на морского пехотинца из Загорского. У обоих автоматы. Уже неплохо. Три ствола — это аргумент. Староста, эй, да перестань ты орать, как потерпевший. Успокой своих людей. Объясни им, что мы убьем виртов, и никто больше вас никогда не тронет. — Нельзя! — еще громче зарал старик. — Нельзя убивать богов! Тигран схватил его за то тряпье, в которое староста был облачен, и как можно сильнее встряхнул. — Тогда скажи им, что теперь мы ваши боги.